Наконец, все забрались в брюхо рейдера, и тот слинял из мрачной систем Я даже не понял, мы успешно скатались или как. Товарищ Иванов молчал, а с нас разгружался в другой секции ангара. Не подглядишь, не спросишь. Пилоты же ничего не видели. Много насмотришь с орбиты. Самое интересное в тот раз произошло на планете, на ее поверхности и под нею. И мы скоро туда попадем, дайте срок, мой внимательный читатель. Между первым и вторым их переходами двигатели проходили стадию релаксации. Люксаген-детонаторы остужались. 5400 кельвинов не шутка. Техники тестировали дьюары на предмет микротрещин, а спин-стержни на предмет микродеформации. У экипажа, у нас то есть, тоже случилась релаксация. Извольте видеть, в ангаре есть выгородка с рядами противоперегрузочных кресел. На случай экстренного разгона, когда летный персонал не успевает добежать до своих штатных мест, а валить надо срочно, и никакой уверенности в работе силового эмулятора. В общем, наш случай. Львиафан выпал из X-матрицы, а мы со стонами посыпались из кресел. Выгородка сильнее всего напоминала пассажирский салон флугера, который мог попасть в аварию, но не попал. И конструктивно, и, так сказать, онтологически. Пассажиры счастливы, но перенервничали настолько, что похлопать умелым пилотом сил уже не осталось. Ну отчего ж меня так каждый раз колбасит, а? воскликнул незнакомый боец с нас и показательно застонал. Каждый выход из «Экс-Матрицы» как маленькое похмелье. Маленькое? Ни хрена себе маленькое. Будто после литра водки без закуски. Отозвался второй, по фамилии, кажется, Арбузов. Это товарищ Дементьев не от «Экс-Матрицы». Это от... Э... Мля, кто как, а я заклебался сверх всякой меры. Адреналин аж сифонит. «Как мы с той пещерки драпали, а?» — сказал третий некто Алихан. «Ага, я уж молчу, чего мы насмотрелись. А драпали груженые, как грузовой монорельс». «Не знаю, кто это сказал, так как размещался позади меня». Когда с нас девяносто второй отдельной роты принялся делить впечатление на всех, в салоне стало тесно. «Уж очень здоровые мужики» физически и морально. Профессия защищать родину вручную накладывает отпечаток. Если они говорили, перебивать и встревать не хотелось, и чувствовал я себя рядом с ними, как школьник со взрослыми дядей. Допустим, мы, пилоты, претерпеваем не меньше, да и по статистике служба у нас опасней, но общение глаза в глаза их участок не наш. А вообще, когда сошлись поближе... Парни оказались золотые. В тот момент золотые парни вопили все восторженней. Нафиг матрицы схлынула, а на ее месте случилась радость. Все живы, дело сделано, идем домой. «Так, слушаем Сюдой». В голове выгородки встал Лев Степашин, выражением лица, основательно выбивавшийся в диссонанс с общим весельем. «Сюдой», — я сказал, — «Свиньин! Сюда значит сюда!» «Все, наобщались? Тогда встаем, колонны по одному в проход и шагом марш!» «Ну что ты, отец-командир, такой серьезный?» «Да, в самом деле, нам до дома еще пиликать и пиликать. Время есть, дай вздохнуть-то!» «Отставить! Я тебе дам вздохнуть!» Пока не упакуете скафандры и личное оружие, не будете не вздыхать ничего. командиром отделения через час представить формуляры на расход боеприпасов. Он помолчал и добавил с заметной усталостью. А мне еще отчет Иванову струячить о проделанной работе. Да вдобавок к тем, что с планеты натаскали разбираться. Так, со скидкой на «Х-матрицу» 10 минут даю, чтобы прийти в себя. «И строимся!» В бронированный бок моего гранита сунулся чей-то локоть. Я поворотил корпус, насколько позволял скафандр, и обнаружил, что сижу рядом со сназовцем, который улыбается во всю пасть. «Малой!» — сказал он и протянул руку. «И Андрей...» фамилию у меня Малой. Сильвестр Малой. Сам понимаешь, что имечко выговаривать запаришься». Так что лучше так, малой. Очень приятно. Фамилия подходила к облику только в виде оксюмарона. Парень был здоров и крупен, напоминая общим телесным впечатлением незабвенного квотермейстера дельпина Надо думать, кровавый Салман выглядел вот так лет двадцать назад. Во, погляди, Андрюха, что я нарыл. Он протянул мне открытую ладонь. Трижды, витая спираль диаметром буквально пару сантиметров, казалось, жила своей жизнью. Не то металл, не то минерал тек внутренним светом, неуловимо меняя колер. Красиво. Это что такое? А это я подобрал лабиринги. Пояснил он будто надоедливому шкалеру. Мы там наткнулись, ну, в общем, для простоты, на нечто среднее между складом и помойкой. — Да ну, чужаки, они, да? Я разволновался, так как во всей нашей компании этим чужакам я был самый не чужой. — Ну ты догадливый, они и кому же еще быть? Тут ваш покорный слуга разволновался еще хуже и отстранился, насколько возможно, далеко от непонятной штуковины. — Ты что, хочешь сказать, эта фигня оттуда? Ты ее сюда приволок? За каким чертом? Сам ты фигня! Обида в голосе Малова зазвучала вполне явственно, и он убрал вещицу в набедренный карман. Мировой сувенир! Колечко! Настехе своей подарю, как раз на палец. Ты, Малой, точно псих! Я постучал кулаком по шлему. Ты собираешься подарить девчонке инопланетный артефакт? А вдруг это бомба? Или он элементарно радиоактивен, или ядовит? Ты вообще знаешь, что это такое? Надо очень. Чего там знать-то? Кольцо оно и есть кольцо. Чего сразу бомба, ядовит, радиоактивен? А сувенир-то мировой? Вот что я тебе скажу, друг. га пронюхает, откуда это. Отберет. Да еще и по шапке получишь. Ничто. Падди не пронюхает так и поговорили. Гап конечно, пронюхала, о чем я догадался по лицу Малого, с которым мы встретились между вторым и третьим прыжком. Бывает такое застывшее выражение, когда лицо страстно желает дать кому-нибудь в морду, но некому. Мы встретились по дороге из трапезной, когда шли завтрак. Малой был закономерно грустный, и я его пожалел, начал расспрашивать, И вот, что он рассказал. не про кольцо, нет. Кому интересно, как его излаяли в особом отделе за проявленную тупость и мешочничество? Я думаю, что никому. Тем более, что справедливо излаяли. А вот про дело на беренике интересно. Я историю запомнил, а когда очутился в каюте, занес ее в планшет для памяти. Потом, много лет спустя, мой старый планшет всплыл, а история вместе с ним. Ровно тогда в голову пришла мысль написать эту книгу. Вот я и пишу. Так что слушайте про Беренику от первого лица сержанта Малова. Рассказ сержанта Малова. Степашин-то наш, отец-командир. Не, не сломался. Просто стал как мешком ушибленный. А все от чего От того, что баба. Нет, Андрюха, не лыбься, все ты понял. Не он баба, а довела его баба. Ему еще на лючи наш комрот и капитан Плахов говорил. лёва девки, они как лошади, капризные и подлые все, а красивые крайне редко. Те, что красивые, про свою редкость знают и пользуются, так что не надо им верить, не надо, как старший по званию приказывают а уж папелё и девка досталась не приведи бог видел фото красивая сил нету коса вот досюда ноги как у фигуристки задница все дела а глаза бедовые блядские самая опасная тварь извела она нашего папу не желает понимаешь к нам нагрозно лететь почему не желает Так поди ее разбери. Ну вот Лева поплыл. Держится вроде, а голова-то плывет. И тут приказ, выступаем на беренику. Нам в бою у командира мысли хрен знает где. Стало, что терять раз. Не поймешь, а она вообще с тобой или как два. На войне-то думать нельзя. Тем более про такое. Ну да что я тебе рассказываю? Ты же истребитель, сам под богом ходишь. Только задумался, сразу кранты. Папа Лёва, ещё и камзвода за всех своих циклопов в ответе. Чуем быть беде. С таким командиром удачи не будет. Молчим, конечно, но идея такая вертится. Почему Степашин папа? Так старый он для осназа. Сам посуди, 35 лет, а всё лейтенант. Они же с Плаховым одногодки. Ему бы майором быть. Андрюха, чем перебивать, да и лучше сигаретку. Короче говоря, долетели до Альциона, нашли Беренику. Вы на орбите сторожите, а нам на выход. Ну и пошли. Береника та еще планета. Да и место сброса натуральный ад. Как на старой картине. Кругом сера, лавовые озера, гейзеры... Разломы с дымком. Небо низкое, красно-оранжевого колера. А на горизонте вулкан курит. Ха, только чертей со сковородами нет. Рельеф трындец. С батырами даже и соваться нечего, не проедут. Пилим на своих двоих. Скафандры в глухую, сопим в кислородные баллоны. Снаряжение на каждом, как на верблюде. Потому как непонятно, чего ждать. А Лёва с похоронной рожей возглавляет. И вопрос еще, что хуже. Командир в таком состоянии или совершенно неразведанный маршрут? Хотя о чем это я? Мы же и есть разведка. Но страшно. Небо давит, серая дымка, ни пса не видно. Средство обнаружения работает в штатном режиме. Но психика у людей требует все видеть глазами. Электронике не доверяет. А много раз смотришь в чертовом тумане. Товарищ Иванов на инструктаже взбодрил. Показывает картинки и пару видео. Вот, говорит, вражеские флугеры. А вот это звездолеты. а наземной компоненте сил противника ничего не известно. Есть ли пехота, ручное оружие, минные поля? Короче, ничего. Искать, говорит, я вас попрошу вслепую. Уверен, спинрезонансное сканирование с орбиты выявит концентрацию какого-то эсмеральдита, на основе которого у чужих сделаны то ли основные конструкции, то ли двигатели летательных аппаратов. Вот наш сокол Румянцев сумел добыть обломок такого флугера. Так что спинрезонансные сканеры точно откалибровали по опорным данным вещества. Засеку координат выдадим, не сомневайтесь. Кто бы сомневался. Предмет поиска определять вам, то есть нам. Задача — выйти по координатам, определиться по ситуации. Важна любая информация. Вперед за работу! Слушай, так это ж ты, Румянцев. Что-то я туплю после всей этой свистопляски. Ты что, правда кусок флугера добыл? А то машины у них звездец просто. Впечатляют. Не поделишься подробностями. А чего не поделишься, жалко, что ли? Ах, подписка. Эх ты, черт. Ну ладно, мы с пониманием. Топаем, значит, потеем. Валдай хорошая броня, но тяжелая, а электромышцы-то слабоваты. Лёва командует. Применение ракетных ранцев запрещаю. Пока не выясним возможности противника по засечке целей, уровень их агрессивности и средства наземного нападения. Это то верно, но до чего же муторно? Потому что по координатам то и вышли, ага. Но это квадрат в 10 километров. 10 квадратов и нас 40 рыл. Ты бы видел те скалы, распадки, ущелья, что мы на пузе проутюжили? Разбились на звенья, встали в поисковую спираль и давай витки наматывать. Час, два, три. Сменили баллоны. Ещё час.